Романа Махарши, «Наставление 16. Йога». Для конечной реализации кундалини должна выйти за пределы Сахасрары и через другие, другой нади, психический нерв, амрита-нади, также называемый пара-нади или жива-нади, спуститься вниз и войти в сердечный центр с правой стороны груди. Самоисследование автоматически ведет к кундалини к сердечному центру. Атман достигается поиском источника эго и погружением в сердце. Это и есть прямой метод самореализации. Ваш атман, истинное Я, известен вам, и вы всегда осознаете его. Ищите его и будьте им. Тогда он предстанет как бесконечность, и вопроса о йоге не будет. Кому относится это разделение? Ви-йога. Найдите, для кого существует ви-йога. Это поиск и есть йога. Она обычно для всех духовных путей в действительности что иное как отказ от мысли, что вы отличаетесь от Атмана или реальности. Все йоги, карма, джняна, пхакти, тиранжа, просто различные пути, все они ставят целью вести от давно хранимого представления отличия от Атмана вашего. Нет вопроса о союзе или йоге в смысле ухода или соединения с чем-то, находящимся вдали или отдельно от вас. поскольку вы никогда не были и не могли быть отдельными от атмана. Существует два пути сдерживания ума. Или искать его источник, или отдать его, отдать его сокрушающим удары высшей силы. Отдаться это значит признать существование верховной, главенствующей силы. Если ум отказывается помогать в поиске своего источника, то пусть пока уходит, ждите его возвращения, а затем поверните вовнутрь. Никто не достигает успеха без терпеливой стойкости. Нужно ли контролировать дыхание? Контроль дыхания – помощь при глубоком погружении внутрь себя. Можно прекрасно это делать и путем сдерживания ума, когда ум контролируется, дыхание контролируется автоматически. Достаточно сдерживать и ум, и тогда не нужно и пытаться сдерживать дыхание. Контроль дыхания рекомендуется тем, кто не в состоянии сдерживать свои мысли непосредственно. Когда следует выполнять пранаямы и в чем ее эффективность? Если не практикуется исследование и преданность, то можно пробовать естественную, более утоляющую пранаяму. Регуляция дыхания. Это упражнение известно как йога-марга. Путь йоги. Когда жизнь в опасности, то для ее спасения все интересы сосредотачиваются в одной точке. Если дыхание сдерживается, то ум не в состоянии прыгать к своим любимым внешним объектом. И поэтому, пока дыхание задерживается, он отдыхает. Все внимание здесь сосредоточено на дыхании и его регулировании, а другие интересы утрачены. Ум и дыхание имеют один источник, поэтому затихание одного из них без усилий ведет к умолканию другого. Концентрация на чакрах успокаивает ум. Сосредотачиваясь на психических центрах, тихо-сахасрары, Вильгин и сколь угодно долго не сознают своих тел, всякий раз, когда ум устремляется наружу, его необходимо дрессировать с помощью практики, подобной тхиане, медитации, когда будет достигнуто состояние, в котором нет ни его спада, ни появления. Полное отбрасывание отождествления себя одно есть выдыхание рючака, погружение вовнутрь с помощью исследований к той, только и есть вдыхание, пурак, пребывание как единая реальность, я, то – одно есть задержка кумхак. Такова подлинная праная. В начале медитации можно следить за дыханием, то есть вдохом и выдохом, а после того, как будет достигнуто определенное спокойствие ума, искатель может погружаться в сердце, разыскивая источник ума. Самое главное, каким-то образом убить ума. Те, кто недостаточно силен, чтобы практиковать исследование, могут для помощи в сдерживании ума использовать пранаяму. Она имеет два вида. Сдерживание регуляция дыхания, а также простое наблюдение за дыханием. Кундалини – это просто другое имя для Атмана или Шакти. Мы говорим о ней как о находящемся внутри тела, и мы представляем себя ограниченным этим телом. Но в действительности кундалини нет ни внутри, ни снаружи, ибо она не отличается от Атмана или Шакти -атмана. Как очищать эти нади, психические нервы, чтобы кундалини могла подняться по сушуму? Хоть для этой цели применяют методы сдерживания дыхания, джинян предписывают предписывает только исследование. Когда этим способом ум сливается с атманом, то шакти или кундалини, которые не от атмана, поднимаются автоматически. Ягина придает величайшее значение понятие до сахасрара Центр над головой или тысячелепесткового лотоса. Жизненный ток входит в тело через родничок в голове. Поскольку ви йога разделение приходит этим путем, то йога-союз тоже должен осуществляться обратным путем. В действительности тело находится в уме, Который имеет мозг в своем пребывания Функционирование последнего за счет света Идущего из другого источника Допускается в теории родничка Если этот свет заимствован То он должен приходить из прирожденного источника Идите непосредственно к источнику И не будьте зависимы от заимствованных ресурсов Этот источник есть сердце, актное Атман не приходит откуда-то и не входит в тело через макушку головы. Он есть такой, как есть. Всегда сверкающий, всегда устойчивый, неподвижный, неизменный. Мы ограничиваем себя пределами изменчивого тела или ума, которые происходят от всегда неизменного атмана. Все, что необходимо, это отбросить этого ошибочное тождество. когда это сделано, вечно сияющий был, будет узнан, как единая недвойственная реальность. Концентрация на Сахасраре обязательно приводит к экстазу самадхи. еще должен пытаться искоренить присущие ему васаны, чтобы они прекратили нарушать мир его самадхи. Поэтому он спускается из Сахасрара в сердце, через канал живо Нади, являющийся просто продолжением сушумны. Отсюда видно, что Сушумна представляет собой кривую. Она начинается с самой нижней чакры, поднимается сквозь спиной мозг до головного, и оттуда изгибается вниз, заканчивается в сердце. Когда достигает сердце, самадхи становится постоянным. Таким образом, сердце конечный центр. Все болезни эффективно уничтожаются непрерывным самоисследованием. Если вы исходите из представления, что здоровье тела необходимо для здоровья ума, то заботы матери не будет конца. Почему вы об этом все время думаете? Так как вы считаете астман внешним по отношению к себе, то жаждете, добиваетесь этого. Но разве вы не существуете все вы? Ими? Почему оставляете себя И идете зачем-то внешним? В хатхьюге тело холостое, исследование атомной живопись. Разве само тело не является рисунком на холсте Атом. Поза лотоса, удобная. Но а зачем все это, когда нужно. Только познать себя Истина в том, что из атмана Поднимается эго Смешивается себя с тел Принимает мир за реальность Такой человек не понимает Что он сам центр всего И поэтому составляет основу всего Атман предназначена для того Чтобы сделать его сиденье устойчивым Где и как он может Оставляться стойким Если не в своем собственном Истинном состояние. Она и я, оно и есть подлинное асана. Достижение стойкости в неотклонении от вести, что основа асана, на которой покоится вся Вселенная, есть лишь асма, являющимся пространством Чистого знания, прославленной почвой. Это одно есть твердая, неподвижная поза асана для отличного самадхи. И в, в какой асане обычно сидите вы? В какой асане? В асане сердце. Это моя асана. Ее он называет сукхасаной, асаной, счастья, ибо это асана сердца полна тишины и дает счастье. Сидящие в такой асане не нуждается в какой-то иной. Дита начинается утверждение, что вы не тело. а вслед на не карта, не делатель карта. Человек должен действовать без мысли, что он делатель. Действие будет продолжаться даже при отсутствии эго. Каждый проявляется с определенной целью, достижение которой зависит от того, считает он себя действующим лицом или нет. Карма йога, та йога, в которой человек самонадеянно не приписывает себе функцию действия. все действия продолжаются автоматически. Поэтому карма йога это картритва будхи карма. Действие без чувства делания совершенно. Где-то вычит, что следует вести активную жизнь сначала до конца. Да, но действовать без делателя. Давайте сначала поймем, что такое карма, чья она и кто делитель. Исследование и выяснение истины заставляет нас оставаться собой и в спокойствии. Тем не менее, даже в этом состоянии действия будут продолжаться. Воистину нет других, которым нужна помощь. Реализовавший себя видит везде лишь себя, а как ювелир, видит только золото при оценке его в различных многоценностях, сделанных из золота. Имя и форума существует только, когда то осуществляет себя с тела, но после выхода за пределы сознания тела другие также исчезают. Осознавший не рассматривает мир отличным. от себя. Мудрецы помогают миру, просто пребывая, как а Наилучший путь служения миру – завоевание состояния, где эго нет. Если жаждете помочь миру, но считаете, что достижение в состоянии без эго этого не сделать, то дайте Богу все проблемы мира вместе со своими собственными. Сила, сотворившая вас, сотворила также и мир. Если она заботится о вас, то может подобным образом позаботиться о мире. Если Бог сотворил мир, то присматривать за ним его забота, а не ваша. В ходе своей работы вы обязаны принадлежать высшей силе, чем могущество, Должно удерживаться в уме и никогда не выходить из поля зрения.